Глава восьмая. Передышка на Яксе. Недели на Яксе прошли спокойно. Когда рана Варенса подзажила, он стал каждый вечер выходить на балкон. Больница находилась на холме, и из нее были видны воды Хитиана. От подножия до самого горизонта простирались болота. Как и все на Ультрамаре, эти места хорошо управлялись и использовались. И тут и там стояли какие-то устройства, турбины успокаивающие гудели. Но все же, несмотря на ухоженность, эти земли сохранили первозданную дикость. Все тут дышало здоровьем. Больница была удачно расположена. Жестокость этой эпохи почти уничтожила мягкость в характере людей. Но у медиков Ультрамара оставалось достаточно проницательности, чтобы оценить целебный потенциал здешней природы. Наступила осенняя ночь, благоухающая запахом падающих листьев. Над болотами птицы пронзительно зарыдали о лете, направляясь к экватору. За болотными травами начинались луга, и дети бегали по ним, размахивая хлыстами и загоняя быков в стойло на ночь. Крики этих детей были такими же громкими, как и птичьи. Горячее дыхание скота вырывалось паром, везде царило спокойствие. Глазам не верилось. Варенс уже и не думал вновь увидеть мир. Мужчина облокотился на перила, отдыхая. Страх почти ушел. Варенс больше не ждал смерти в любую секунду, хотя до сих пор плохо спал. Однако, несмотря на кошмары, заставлявшие вскакивать с криком по ночам, его дни были спокойны. Балкон располагался над больничным портиком перед утопленным антамблементом. Необычное расположение, которое на взгляд Варенса не совсем работало. Хотя место было выбрано удачно, архитектура больницы не соответствовала красоте Якса, а слишком жесткие линии резко выделялись. Холодное сияние мрамора добавляло вечерней прохлады, еще больше выделяя здания на общем фоне. Варенса в его больничной рубахе пробирал холод, но пока что возвращаться не хотелось. Прохлада плитки, которая чувствовалась сквозь тонкие тапочки, напоминала, что он еще жив, а зуд в ране до недавнего времени горящей болью, говорил ему, что скоро все пройдет. На балконе Варенс чувствовал себя человеком, а не пациентом, как в палате, или еще хуже числом. Для логистов департамента мониторум все люди были числами, они словно считали израсходованные пули. Варенс наслаждался теми редкими моментами когда переставали беспокоить война и нужды Империума, теми моментами, когда он мог просто быть собой. После выздоровления у людей оставалось несколько дней покоя до того, как они вернутся на войну и снова станут лишь цифрами. Цифрами, которые переносились из одной колонки в другую, из больных в здоровых, из израсходованных в действующие. Лишь немногим везло жить долго после возвращения в бой. В эти ужасные времена быстро погибали. По окраинам Ультрамара бродили чудовища. Хуже всех были еретики Астартес и их предводители, сыновья-предатели самого императора. Смертный человек не может одержать победу над существами, которых питает тысячелетняя ненависть. с чудом выжил после встречи с ними. Скорее всего, следующее столкновение приведет его к смерти. Он полностью осознавал краткость своей жизни, поэтому наслаждался видом и прохладой так, как не наслаждался бы человек из каких-нибудь более мирных времен. Тому, чья жизнь была полна более мелких забот, было бы это все не так важно. Если бы Варен задумался об этом, он бы, возможно, утешился тем, насколько богат был сейчас, но ему не хватило для этого индивидуализма людей из менее смутных времен. Он вообще мало думал о себе. Он гордился ультрамаром и тем, что сражался. Он смотрел и был готов умереть за то, что видел. И этого было достаточно. «Человечество находит путь к жизни, даже смотря в лицо смерти», – прошептал Варенс. «Что это было, приятель?» – спросил грубый голос прямо над ухом. Варенс вскочил с перил балкона говорил плотный мужчина с густой порослью сидеющих рыжих волос, торчащих из-под рубашки. Растрепанная борода закрывала подбородок, зато затылок был совершенно лысый. «Не слышал, как вы подошли», — сказал Варенс. Он посмотрел на толстый живот мужчины. «Неожиданно». «О, не ведись на это!» Мужчина хлопнул себя по обширному животу обеими руками. «Никто никогда не слышит, как я приближаюсь. Это у меня талант». «Что это вы там говорили?» «Что наш священник много болтает», — пробормотал Варенс. Незнакомец посмотрел на него, ожидая разъяснений. Но Варенсу было неловко, что его застали в такой личный момент, хотя никому не было дела до его настроения. «Я Варенс», — сказал он. «Стала Сара». Мужчина проворчал, раздосадованный скрытностью Варенса, но остался достаточно дружелюбен. «Я Горстант! Четыреста пятьдесят пятый полк, скалта. Он протянул мясистую руку, тоже покрытую волосами. Варенс пожал ее. Ладонь Гарстанда была теплой в прохладный вечер. Тогда, может, на ты? Без проблем, приятель. Как тебе здешние пейзажи? Спросил Варенс. Гарстант поморщился. Не нравится? Не могу сказать, что так уж люблю открытые места, ответил Гарстант. Я вырос в оркологии, под землей. Такие виды вызывают у меня агрофобию. Нет никаких крыш». «Тогда зачем вышел?» — спросил Варенс. «Хочу передохнуть от стонов больных», — печально ответил Гарстант. Варенс кивнул. «Здесь тихо. Слишком тихо. Всяко лучше войны. Может, для тебя?» — сказал Гарстант. «А я хочу вернуться в бой. Не люблю прохлаждаться, когда хорошие люди умирают». Не следует любоваться пейзажами, когда мне мог бы обжигать руки Лазган. Все здесь выглядят такими прекрасными, но такими неправильными. Ничего не может быть правильным, пока есть это. Гарстант, несмотря, посмотрел наверх, кивком указывая на что-то. Разлом? Варнс взглянул на небо. Великий разлом отовсюду казался фиолетовым пятном, окруженным тьмой. Их с Яксом разделяли целые световые годы, но его гибельное влияние чувствовалось во всем Ультрамаре. «Не смотри на него, парень!» — предупредил Гарстант. «Никто не должен смотреть!» Варенс нахмурился. «А какая разница? Он будет тут, будем ли мы смотреть или нет? Война идет, как и всегда. Мы продолжаем сражаться, примарх ведет нас. Я не думаю, что разлом сильно что-нибудь меняет». Я уже едва помню прошлые времена без него. Ты долго был солдатом? С тех пор, как стал достаточно взрослым для этого. Это все рассказы отца. Он был ауксиларием, служил по всему сегменту мусастро милитарум Ты имеешь в виду, когда мы еще посылали полки? Мы больше так не делаем, не так ли? Позор! Было бы здорово, если бы меня выбрали для крестового похода, сказал Гарстант, и Варенцу уловил напряжение под его дружелюбием. Но здесь, в Ультрамаре, слишком много всего происходит, чтобы мы могли вот так отпустить много людей. Горстант нахмурился. — Только не смотри на разлом, приятель, это запрещено. Мужчина сложил руки в аквилу на груди. — Все запрещено, — сказал Варенс. — Кто следит? Кто следит, смотрю я на это или нет? Он многозначительно оглядел балкон. — Ты не комиссаров бойся. Будешь часто смотреть, будут сниться кошмары, жуткие кошмары. «У всех бывают кошмары», – пожал плечами Варенц. «У меня вон каждую ночь». «Но не такие, которые будут, если постоишь тут достаточно долго», – со страхом сказал Гарстант. «Я слышал, о да, я слышал о таких кошмарах, от которых вся больница просыпалась с криками. Все тут неправильно. О, козла прямо над нами!» Варенц и так не хотел компании, а уж такой тем более. Настроение было испорчено. Мужчине вполне хватало борьбы со своими кошмарами, чтобы говорить о чьих-то еще. «Спокойной ночи, Гарстант», — сказал он. «Подожди!» Гарстант поймал нового знакомого за плечо. Дружеский тон испарился. В глазах вспыхнул дикий огонек, который совсем не понравился Варенса. «Я сражался с ними. Знаешь, с еретиками Астартес. У них есть какой-то план. Он всегда у них есть. Варп смотрит сюда и жаждет. Нам нельзя смотреть в ответ. Никогда. Ты сражался с повелителями чумы? Гарстант закивал. Да, да, поверь мне, я видел ужасные вещи. На Тортелле перед тем, как она пала. Я тоже с ними сражался. Ты знаешь? Знаешь. Гарстант успокоился. Он отпустил Варенса и разгладил смятую им рубашку. Часть его прежнего дружелюбия вернулась. Тогда ты один из избранных. Знаешь, они ведь не часто показываются людям, их самих не так много. Скорее, они мертвых отправят или тех, кому они приказали делать всю грязную работу за них. Я тоже это видел, ходячие мертвецы. Но после Эспандора повелители чумы стали приходить чаще. Сначала маленькими группами, а потом их становилось все больше. В последний раз было двадцать или вроде того. Я думал, они убьют нас всех, но когда они зашли в траншею, то... ну испарились». Гарстант кивнул, соглашаясь с Варенсом. Откуда он мог знать? Варенс почувствовал раздражение. «Рядом с вами были, адептус Стартес, космодесантники?» «Ни одного». «То же самое», сказал Гарстант. «Думаешь, эти чумные пойдут туда, где есть ангелы смерти, а? Я слышал, они ненавидят друг друга. И я встречал еще одного человека, Русена, и с ним случилось то же. Он был на эйфоре. Он рассказывал, что повелители чумы пробились к ним и бились, но попусту исчезли прямо перед тем, как убили всех в здании. «Почему, как думаешь?» «Что?» – спросил Варенс. Одни мысли о таком навевали тошноту. Мирное настроение было абсолютно испорчено. Он хотел побыть один, но Гарстанду, очевидно, было все равно на его частое дыхание и трясущиеся конечности. «Почему их всегда так мало? Почему они исчезают?» «Ты убивал кого-нибудь из них?» «Да», — ответил Варенс. «Мне кажется. Я не знаю». «Есть в этом что-то, не находишь?» «Солдат во всем ищет совпадения», — сказал Варенс. «Смерть заставляет нас подозревать все». Борода Гарстанда ощетинилась. «Не бывает совпадений. Хочешь встретиться с ним, с Русеном? Думаю, это хорошая затея. Можем сравнить наш опыт». Что-то тут неладно. Как повелители чумы могут так легко поднимать мертвых? Колдовство, Варенс, колдовство! И оно везде!» Горстант гляделся. «Оттуда, сверху!» Сказал он, указывая на великий разлом, не глядя на него. «По всему ультрамару!» Добавил он, неопределенно взмахнув рукой в сторону неба. «И здесь!» Хлопнул рукой по перилам. «У Русена есть теория. Тьма во многих мирах. Вещи, скользящие сквозь варп. Это не война кораблей и людей, хотя они так ее и представляют. Он знает, могут, говорит он. Они могут залезть тебе в голову, они могут как-нибудь нас использовать. Гарстан повледнел, и его глаза снова стали безумными. Тебе нужно увидеться с ним. У варенца закружилась голова, как будто ему не хватило воздуха. В словах Гарстанда не было никакого смысла. С кем? тихо сказал он. «Да с Русеном! Я же сказал!» — взбудоражился Гарстант. «Возможно, таких, как мы, больше. Тех, кто столкнулся с повелителями чумы и выжил. Возможно, мы сможем их найти. Возможно, мы сможем понять, что происходит». Варенс не хотел иметь ничего общего с этой идеей. Повелители чумы были повсюду. Гвардия смерти — ненависть древних времен. У них были корабли. Они плавали и в космосе, и в варпе. Вот и все тут». В голове всплыло воспоминание о чудовищном человеке, пораженном болезнью, которая должна была уже убить его, с лицом, закрытым гниющим респиратором, в доспехах, из которых тек гной. Варен сражался с ними и с другими, теми, кто растворился в воздухе. «Нет», — сказал он громче, чем хотел, — «он не хотел об этом думать, он хотел этой короткой тишины». Скоро придет время снова встретиться с врагом. Варенс не желал вспоминать прошлое. Еще немного, и он станет таким же, как Бол, или, как он начал подозревать, как Гарстанд. Варенс никак не мог выразить свой страх. Из горла не вырвалось ни звука. «Спокойный, Гарстанд наконец выдавил он из себя. Он сказал это с трудом. Последние крошки дружелюбия Гарстанда исчезли. «Как хочешь!» — сказал он тихо и в его обвисшем лице что-то изменилось. Несмотря на всю свою неприязнь, он прижал бородатый подбородок к груди и посмотрел на болото. Варенс поспешил внутрь, внезапно ослабев.